Глава 33. Похищение. Это интересно до да изгрызенных ногтей только в кинотеатре или у экрана телевизора. Экшн, взрыв эмоций, накал страстей. А в жизни это жопа. Этот р я с у щ и й с я от страха руки и бьющееся в горле сердце, грозящее выпрыгнуть, стоит лишь открыть рот. А г л а в н о е ужас от того, что стоит мне сделать неправильное движение, и слава меня вырубит на самом деле, а не понарошку. Мне повезло, что он не догадался ударить в живот. Лишь слегка приложил, дезориентировав. Скрутил руки и затолкал в машину без пинков ногами. Он ведь прекрасно знает, куда надо бить, чтобы не оставить следов, заставив делать то, что он хочет. Профессиональная привычка плюс садистские наклонности. Мы ехали уже полчаса. Машина виляла, перестраиваясь из одной полосы в другую, обгоняя и нарушая правила. Рискуя в любой момент попасть в ДТП. «Слава, не гони, пожалуйста!» Чувствуя подступающий приступ тошноты, рискнула попросить. Но в моём случае это как обращаться к глухонемому. Ноль эмоций и плюс ещё десяток километров в час к той скорости, на которой мы летели. «Куда мы едем?» «Домой». Неожиданно отозвался бывший муж. «К тебе?» «Зачем?» Уточнила осторожно. «К нам». «У нас нет общего дома, мы развелись». «И что?» Насмешливо бросил он. «Это всего лишь бумажки, милая. Я ведь говорил тебе, что они для меня ничего не значат. И что я не отпущу тебя. Неужели я был настолько неубедительным?» Меня передёрнуло от воспоминаний наших последних встреч. И от того, что на последнее заседание суда я едва нашла силы прийти. «Ты решил меня добить?» «Зачем?» с л о в а так натурально изобразил недоумение, что впору было поверить. «Меня тошнит. Останови!» «Потерпишь, не беременная». Ухмыльнулся довольно. «Чему улыбаешься? Что в своё время приложил к этому руку и ногу?» Огрызнулась, пытаясь хоть немного отвлечься. Дурнота не проходила. Разрасталась в груди, медленно наращивая обороты и не давала вдохнуть полной грудью. «Ты сама меня вынуждала». «Это твоя правда». «Слава, к чему этот цирк? Чего ты добиваешься? Я ушла от тебя!» «Развелась официально, разлюбила в конце концов». «Как ещё тебе донести, что это конец?» «Конец нашим отношениям!» «Ты ошибаешься», — процедил он, то и дело бросая косые взгляды в боковое зеркало. «Я говорил тебе, что женюсь один раз и навсегда. Я своих решений не меняю. Я бесплодна! Зачем тебе такая жена?» Я поочерёдно пыталась давить на разные точки в надежде найти ту самую, нужную. «Пока он за рулём, у меня есть время. Потом будет поздно». и мне даже страшно представить, какие планы у Славы и как он решил меня возвращать. «Усыновим или м о его заберем? Его мать все равно не особо следит за ним. Не так, как положено». «У тебя есть сын?» – а х н у л от шокирующей новости. «А еще от понимания того, что критерии правильности у бывшего мужа свои, и его, не особо смотрит, может носить абсолютно другой характер. Для него ничего не стоит вывернуть факты наизнанку». и преподнести их в ином свете для общественности. Даже более того, у Славы по этой части талант. «Есть!» — скупо отозвался он. «Сколько ему?» — сад ходит. Ушел от прямого ответа. «Мы развелись всего год назад, а это означало, что Слава либо изменял мне, либо бросил беременную накануне нашей свадьбы. Боже, сколько еще плохого я не знаю о человеке, с которым прожила в браке несколько лет!» Машина ещё прибавила скорости, обгоняя по встречке. Мы уже выехали на загородную трассу и мчались, явно превышая допустимую скорость. В горле опять разлилась едкая горечь, заставляя дышать реже и глубже. Я нащупала в заднем кармане джинсов телефон. Возможно, моё последнее спасение. Только как им воспользоваться, не привлекая внимания? «Слава, а почему у тебя не сложилось с матерью ребёнка?» «Знаешь», — криво усмехнулся он. «Бабы делятся на два типа». Суки от рождения. И те, кого можно перевоспитать. Она была из первых. «А зачем тогда? Ребёнок?» «Ты же не можешь!» Зло выплюнул Славик. Словно я действительно была виновата в этом. Будто это не после его перевоспитания у меня начались проблемы со здоровьем. «Осторожно, впереди!» Заорала я, увидев резко выскочивший на дорогу а в т о м о б и л я со съезда дороги. Резкий визг тормозов меня кинуло в сторону. Машина пошла юзом, уходя навстречу, к И вылетела с трассы. Подскочила на кочках, зарываясь колёсами в рыхлой почве. «Тварь!» — заорал Славик, ударив ладонями по рулевому колесу. «Гондон!» «Господи, это мой шанс!» Нащупала ручку двери, рванула на себя и... Ничего. Двери предусмотрительно заблокированы. «Отпусти девушку!» Услышала такой до боли знакомый голос. «Не может быть! Это не мог оказаться он, не здесь! Но это Дима. А ведь это...» «Его машина выскочила у нас из-под носа и подрезала!» «Ты кто?» — вызверился Слава. «Отпусти, — говорю, — пока по-хорошему. Слышь, мужик, откуда ты взялся и чего тебе надо? Девушка моя, жена, мы едем домой, никого не трогаем. Ксюша, с тобой всё в порядке?» Заглянул через окно пейрак. Я кивнула на автомате, потому как взгляд приклеился к правой руке Славы, которая сжимала ствол пистолета. «У тебя появились защитники, любимая!» издевательски произнёс бывший. «Ну давай, выйдем, поговорим». Он уже не скрывая наставил пистолет на д и м а с л а в а пожалуйста!» Взмолилась, зная его характер. «Не надо!» «Марш из машины! Попробуешь убежать, прострелю ему башку!» Щёлкнула блокировка дверей. Только не паниковать. Медленно пытаясь унять внутреннюю дружь, я вышла из машины, не спуская глаз со Славы и мысленно уговаривая Пейрака не делать глупостей. Слава вылез следом. Они с Димой, как два удава, гипнотизировали взглядом друг друга. «А теперь иди сюда», — скомандовал мне бывший. «Без глупостей». «Убери ствол, отпусти девушку, и всё закончится для тебя без последствий», — процедил пейрак. «Ключи от твоей тачки, быстро!» «Не дури, мужик. Тебя возьмут на первом же посту. Одумайся, пока никто не пострадал». Мимо по трассе неслись одна за другой легковушки, автобусы, большегрузы, Звуки нет-нет, да и заглушали голоса, и никто из проезжающих не обращал на нас внимания. Холодное дуло оружия уткнулось мне в шею. Слава обхватил рукой меня за плечи, прижав к себе спиной и используя как щит. Толкнул в сторону машины босса. «На счёт три прострелю ей ногу. Ключи, живо! Раз, два...» Дима без слов швырнул на землю требуемое. «Подними! Медленно, без резких движений!» скомандовал в спину бывший муж. Я подчинилась, молясь только об одном, чтобы пиерак не решил начать геройствовать. Слава не станет церемониться. Выстрелит моментально. А теперь к машине. Быстро, шевелись. Краем глаза я уловила две машины, резко затормозившие недалеко. Несколько фигур выскочили разом из них. Это не укрылось и от внимания моего захватчика, который, потеряв терпение, со злостью впихнул меня в автомобиль, явно торопясь. А дальше всё закрутилось слишком быстро, как в кино при перемотке вперёд. Подскочил Дима, хватая за руки Славу, грянул отборный мат, а следом почти одновременно два выстрела. Борьба, незнакомые лица рядом, звуки ударов. Я в ужасе дёрнулась назад, только бы никто не пострадал. И почти над ухом прогремел грубый мужской голос. «Костя, держи его! Этот гад таки попал! В Лазовского!»